Глава 17. Весь путь домой Флой косился на подаренную мне шкатулку, словно пытался разглядеть ее содержимое через деревянные стенки. Меня и саму отчаянно мучило любопытство. Что там? Похоже, нечто для постельных утех с рабом. Игрушки? Ароматные и увлажняющие масла? Под хмурым взглядом Флоя я не решалась заглянуть внутрь. Назад мы тоже возвращались на верблюдах. Я предложила Наилону устроиться позади меня и в дороге держаться за мою талию, но вмешался Дроу. С перекошенным от злости лицом он схватил бывшего купальщика за шкирку и поволок к своему животному. Так что теперь эти двое остроухих ехали вместе. Я же везла в сумке скромное приданное Светлого. Запасные шаровары. «А с тобой при покупке мне ничего не дали. Ни одежды, ни обуви». Бросила я Флою, когда наши верблюды поравнялись. «Женщины – существа обидчивые». Его отказ поцеловать меня во время близости, и последующие неприятные слова царапнули душу. «И теперь я не могла удержаться от мелочной мести». «Потому что я и без того стоил слишком дорого, чтобы еще давать со мной в придачу какие-то вещи», — сузил горящие глаза Флой. «Язвил». «А, по-моему, я купила тебя едва живого, почти за бесценок». Флой оскалился и стукнул верблюда пятками по бокам в попытке вырваться вперед, но не учел, что верблюд не лошадь и подчиняется иным командам. Животное взбрыкнуло, и вместо того, чтобы оставить меня глотать пыль за своей спиной, мой оскорбленный невольник едва не вылетел из седла. Я засмеялась. «Госпожа!» — пробормотал Нейлон, тоже чудом не упавший на землю и сильно испугавшийся. «Могу я поехать с вами?» «Ты поедешь со мной!» — грубо отрезал Дроу. «Сиди и помалкивай!» «Ну надо же, какой грозный!» «И не скажешь, что уже два года носит рабскую метку!» «Кем он был до всего этого?» «До кровавой арены?» «До нашей с ним встречи?» «В Доринате!» «Какое положение занимал?» «Видимо, высокое, раз никак не мог научиться покорности!» «В твоем клане у тебя была женщина?» Осторожно спросила я, когда наши животные снова пошли рядом. «Нет», — сквозь зубы процедил Флой и крепче сжал поводья. Я внимательно всматривалась в его лицо. Врет. Мой невольник не выглядел юным. То, что к своему возрасту на родине он не успел обзавестись с женой и детьми, показалось мне странным. Поговаривали, что во многих эльфийских матриархальных кланах мужчин не спрашивали об их желаниях совсем как наших женщин в вольере. Неужели такой красавчик никому не приглянулся в Доринате? Не верилось, что ни одна темная эльфийка не пожелала сделать его своим. «Как ты попал к работорговцам?» Продолжала я прощупывать почву. Охотился и наткнулся на отряд чистильщиков. Но они, насколько мне известно, не суются слишком глубоко в леса. Флой поджал губы. «Я обязан отвечать на твои вопросы. Что за неуемный приступ любопытства, госпожа?» «Колючка». «Можешь не отвечать, но если ответишь...» Я хранила таинственное молчание до тех пор, пока он не покосился на меня с интересом. И только тогда закончила. «Я утолю твой неуемный приступ любопытства. Покажу, что лежит в этой шкатулке». Взгляд Флоя соскользнул с моего лица на деревянный сундучок, который я держала перед собой. Охотился и наткнулся на отряд чистильщиков. Выдавил из себя дроу. Я ждала продолжения, но он просто повторил мою же собственную фразу. «Ах, вот ты как!» «Ну ладно!» Хмыкнув, я медленно приоткрыла ларец. Глаза Флоя загорелись. Он жадно уставился на темную щель между приподнятой крышкой сундука и его стенками. Буквально прикипел к ней взглядом. Даже дышать перестал в ожидании, когда я выполню свое обещание и позволю ему увидеть содержимое шкатулки. Подогревая его интерес, я еще немного приподняла крышку и захлопнула ее со словами. «Примерно таким был твой ответ». Несколько секунд Флой пытался испепелить меня взглядом. Затем вздохнул и заговорил. Отрывисто и недовольно. Я покинул клан. Покинул клан? Моя челюсть не удержалась на месте. Заметив это, Дроу еще больше нахмурился. Ушел. Мне говорили, что я задумал безумие что не справлюсь в одиночку, что попаду в лапы к чистильщикам. И я попал. Какое-то время мы молчали. Я переваривала услышанное. Нейлон сидел за спиной Флоя тихо, как мышка, понимая, что стал свидетелем слишком личных откровений и боялся привлечь к себе внимание. «И куда же ты шел?» Наконец спросила я. «К мечте». Его ответ настолько меня ошеломил, что до самого дома я не проронила ни слова больше ему в душу я не лезла понимала без толку, он и так рассказал все что хотел в поместье мы вернулись за полночь чая не ждала моего возвращения и не ложилась спать при виде нового красивого раба ее брови взлетели вверх, а затем неодобрительно сошлись на переносице. «Еще один привлекательный молодой мужчина в доме. Что скажет господин Ваиль, когда проснется? Что подумают соседи?» Все ее мысли отчетливо отражались на лице, но она не позволила себе их озвучить. Вместо этого спросила. Подготовите место в сарае?» «Опять ты со своим сараем. У нас достаточно свободных спален». «Но эти спальни не для рабов». Возмутилась чайня. «Где это видано, чтобы у каждого эльфийского отрепья была своя личная комната в господском доме?» «Совсем вы их разбалуете, госпожа? Они вам на шею сядут!» Я покосилась на Флоя. Один уже сел. Слушая ворчание моей помощницы, Дроу оскорбленно сопел, а Нейлон застенчиво улыбался, пытаясь произвести на женщину приятное впечатление. Он знал... Со слугами лучше дружить. Больше шансов прижиться на новом месте. Ладно, ты права отчаяния. Постели новенькому в спальне темного. Будут жить вдвоем. Еще одна маленькая месть обиженной женщины. Осознав, что я сказала, Флой резко повернулся ко мне с глазами, вылезшими из орбит. Нейлон испуганно глянул на своего будущего соседа по комнате и закусил губу. Пока обстановка не успела опасно накалиться, я поспешила сменить тему. Направить мысли взбешенного Дроу в другое русло оказалось нетрудно. Для этого всего лишь надо было произнести. «Ты хотел заглянуть в шкатулку. Пойдем ко мне. Посмотрим, что там внутри».